Варвара Тимофеевна сказала, что сверху нее живет мать-одиночка, Левтершина, дочка Таня с грудным младенцем, и драться между собой они не хотят, а снизу живут две сестры-двойняшки, по восемьдесят лет каждый. Они, бывает, ссорятся между собой, но вряд ли могут разодраться с такой силой и страстью. У правдом Шура...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 Это память стучит», — сказал второй. Из кабинета вышла медсестра и пригласила следующий. Врач-психиатр внимательно выслушала Варвару Тимофеевну, сначала до конца не перебивала ее и не торопила, «Дескать, скорее, ты тут у меня ни одна с ума стронулась». И в глазах ее не было того снисходительного недоверия, которое она привыкла встречать.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 и рассыпался. А вместо Игнаша кот. А при чем тут оборотень? Не сообразила врачиха. Так где ты, Игнаш? в кота обратился? А как это вы поняли? Кот здоровый с ягненка усы, как у Игнаша, и смотрит так же из-под лба. Варвара Тимофеевна увидела памятью черная туча над хутором огненный дух, тяжело летящий над старым колдуном и гнашом кот-оборотень и сама Варька, захлебнувшаяся страхом, летящая босоногая. А может быть, пока вы смотрели на шаровую молнию, дед ушел в избу, а кот вышел, дед сам по себе, а кот сам по себе.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 В доме Малашкиных шел какой-то праздник. Варвара зашла, и в этот момент ее деликатно постучали по спине. Обернулась, перед ней стояла Соня.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 После войны Варвара переехала к сестре в Москву, поселилась в деревянном домике с палисадником. Такой домик стоял в самом конце Москвы. И получалось, что Варвара живет и в городе, и в деревне. Работала в прачной, на гладильной машине. Гладь-не гладь, не гладь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 У меня пенсия шестьдесят рублей. И у меня пенсия, самолюбиво сказала Соня. Зазвонил в телефон. Соня опять вышла, сказала Его нету дома и опять вернулась. А Сереж тебя жалел, сказал Варвара. Мне простить тебя не мог. Не было у меня с ним счастья. Лучше бы он у тебя остался. А у меня постался, меня бы ненавидел, что к тебе не отпустила. Он по тебе прям трясти, как тигра в клетке. «Электричество», — сказал Варвара. «Чего?» «Любовь, она от людей не зависит, это электричество». Соня позадумалась. У нее было овечье выражение лица. «Никого у него, кроме нас с тобой, не было», — сказал Варвара. «Молодой совсем пропал».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 Две пары двойняшек из третьего подъезда играли посреди двора. Две одинаковые девочки крутили веревку, а две одинаковые прыгали. Варвара Тимофеевна приостановилась и подивилась прихоти природы, создавшей по два абсолютно тождественных экземпляров.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 ровного темно-зеленого цвета, будто выкрашенной масляной краской. — А у меня больше не стучит, — осторожно похвастала Варвара Тимофеевна и постучала рукой по ножке стула. — А у меня пятьдесят шестую квартиру сверху затопило, — пожаловалась Шура. — Ремонта требуют паразиты. Дай им маляров. — Ну и дай, — — сказала Варвара Тимофеевна. «Кому — Кому? — прищурила Шура. — А паразитам. — А чё ты про них беспокоишься? — Я не об них, я об тебе. Про старость твою думаю. — А чё об ней думать? — удивила Шура. — Старость с молду готовить надо, а потом поздно будет.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 Не поняла ни единого слова. Она попятилась от дверей, как бы пропуская и одновременно приглашая Костю. Костя правильно прочитал это движение и вошел в дом. «Че ты сказал? Какая еще вибрация?» — встревожилась Варвара Тимофеевна.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 на лунной пыли и не помнил, что они значат. Один кубик надежды. Очереди были небольшие, состояли преимущественно из старух. Старухам казалось, витамины обрадуют кровь, и она шибко побежит по уставшим сосудам. Стекловидное тело Рассосет все воспаления и размоет все отложения солей. Уйдет боль, а вместе с ней уйдут разъедающие мысли о смерти. И, проснувшись, можно будет не думать о своем здоровье, а жить по привычке. Самое главное – это, встав по утру, не думать о своем здоровье. А все остальное, что имеет человек – это счастье. У молодых свое счастье, а у старух свое. В процедурном кабинете работали две медицинские сестры, Лора и Таня. Одна утром, другая после обеда. Лора была тихая и доверчивая. Она верила в какую-то общую разумность. Либо, к примеру, на нее сверху свалился кирпич, и она успела бы о чем-то подумать, она бы подумала, значит, так надо. Лора верила людям, словам, лекарствам. Каждая инъекция для нее была... Кубик надежды. Для медсестры Тани каждая инъекция — это старый зад. Таня была замужем, но в глубине души считала, что это не окончательный вариант ее счастья. И под большим секретом для окружающих, и даже для себя самой, она ждала другого. Искать этого другого было некогда и негде, поэтому она ждала, что он сам ее найдет. В один прекрасный день откроется дверь, и войдет он. Возьмет за руку и уведет в интересную жизнь. А вместо этого открывалась дверь, входила очередная старуха и поднимала платье, и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Ей надоели старые лица и трикотажные штаны до колен. Больные это чувствовали, робели и напрягались. Игла плохо входила в напряженную мышцу и, бывало, гнулась, и тогда приходилось ее менять. Старухи выскакивали из процедурного кабинета, розовые, помолодевшие от смятения и страха, и только неистребимое желание жить заставляло их прийти в другой раз. Таня обижалась на свою жизнь, как обижаются на продавца, который кладет на весы неподходящий товар и при этом еще старается обвесить. Выражение обиды и недоверия прочно застыло на Танином лице. И если бы другой действительно открыл дверь и явился, то не разглядел бы ее лица под этим выражением. Он сказал бы «Извините» и закрыл дверь. Таня... Жила с одним, а ждала другого. И двойственное существование развинтило ее нервную систему. Человек расстраивается, как музыкальный инструмент, как, например, гитара. А что можно сыграть на такой гитаре? А если сыграешь, что это будет за песни? Народу в автобусе было примерно... на 50 человек больше, чем он мог вместить, и на 30 человек больше, чем можно себе представить. Лора стояла спрессованная телами. От спины, в которую было вжато ее лицо, пахло чем-то копченым, очень приятным. Лора ехала в магазин Лейпцик. там часто выкидывали немецкие лифчики по 6.50, и ей казалось почему-то, что все пассажиры, включая детей и мужчин, тоже едут в Лейпцик за лифчиками. Автобус резко затормозил, видимо, дорогу перебегала кошка или собака, и водитель не захотел брать грех на душу. Все пассажиры дружно упали вперед, и те, кто стоял первым, испытали, должно быть, неприятные минуты, потому что могли оказаться расплющенными о кабину водителя, а те, кто стоял сзади, оказались в самом выгодном положении». Потом автобус резко дернуло перед тем, как ехать дальше. Все качнулись назад, и последние поменялись местами с первыми. Последним стало плохо, а первым хорошо. Сработал закон высшего равновесия. Не может быть человеку все время плохо или все время хорошо. А те, кто, как Лора, стоял посредине, испытали... Примерно одно и то же в первом и во втором случае. «Им было не очень хорошо и не очень плохо». Далее автобус свернул на нужную ему улицу. Все пассажиры накренились вбок. Лора изогнулась, пытаясь устоять, но у нее не получилось, и она рухнула на колени сидящего человека. Колени были острые, жесткие, и, судя по этим признакам, мужские. Автобус все заворачивал, и Лора все никак не могла подняться с колен. Наоборот, ее заносило человеку на грудь, А это уже не лезло ни в какие ворота. «Простите», — пролепетала Лора, глядя в никуда, — «я не могу встать». «А вы сидите», — разрешил человек. Лора подняла глаза и увидела, что человек действительно мужчина. Иногда по телевизору показывают научные экспедиции, которые плавают по морю на корабликах, произошедших скорее от плота, чем от парохода, и изучают... подводный мир по палубе ходят полуголые золотисто-загорелые блондины с волосами и бородами, выгоревшими до платины. Они пропитаны морем, солнцем и заботой о большой науке. Они скромны и прекрасны, и, глядя на таких людей, понимаешь, что женщина создана для любви, а человек для счастья. Этот человек был из тех, с корабля, Лора посмотрела в его глаза, они были голубые, чистые и честные, как у свидетеля. Лора почувствовала, как будто кто взял ее за плечи руками в мягких варежках и тихо толкнул к этим глазам. На самом деле, ее, конечно, никто не брал за плечи, тем более в варежках, какие варежки в июне месяце, и никто не толкал, кому было это надо». Но есть выражение «потянула», лору «потянула» в прямом смысле. И если бы не было посторонних людей, и если бы такое поведение не считалось неприличным, не осуждалось бы общественным мнением, она положила бы голову ему на грудь, прикрыла глаза и сказала бы «я счастлива». «Счастье — это когда спокойно и больше ничего не хочешь, кроме того, что имеешь в данный момент». «А он бы обнял ее и сказал, и я». «Пора было вставать с колен». «Я сейчас встану, а вы садитесь на мое место», — предложил он. «Да нет», — смутилась Лора, — «зачем?» Она так смутилась, будто автобусное место было его личным, а не общественным. Мне все равно выходить. Лора покорно кивнула. Счастье никогда не задерживается возле нее надолго. Либо его забирали другие люди, либо оно уходило само по себе. Я должен идти, меня ждут. Он почему-то счел нужным. объяснять свое поведение, хотя имел право уйти без объяснения. Меня ждут люди, которые от меня зависят. Не все ли равно, по какой причине уходит счастье, если оно уходит? «А может быть, не все равно? Причина будет иметь значение в воспоминаниях, а воспоминания — это тоже часть жизни!» Лора переместила всю свою силу в ноги и пружиня икрами поднялась с колен. Лжесвидетель тоже поднялся, и их тела в ту же секунду прибило друг к другу. «Давайте встретимся!» — вдруг сказал он. «Сегодня», — торопливо сказала Лора. «Время и место. Казахстан. Пять часов вечера». «А почему Казахстан?» «Было бы правильнее, если бы он спросил, а почему пять часов?» «Был нечетный день, и Лора работала с трех до семи. В пять часов ее должны были ждать ее старушки. Я там работаю». «В Казахстане?» «Нет, в поликлинике, возле кинотеатра «Казахстан». «Автобус...» Остановился и разомкнул дверцы. Лжесвидетель прорезал собой людскую толщу, как ледокол Ермак. С его рубашки дождем посыпались пуговицы. Он выскочил из автобуса в последнюю секунду, даже на секунду позже. Кроме него больше не сошел ни один человек. Все остались в автобусе. И так было всегда в ее жизни. Всегда! — «Оставались необязательные люди, а тот, кто был нужен, уходил». Лора ткнулась лицом к окошку. Лжесвидетель стоял один на тротуаре, запахнув рубашку, придерживая ее руками. Крутил головой в разные стороны, как птица. Лоре показалось, что он не ледокол, Ермак, а, скорее всего, мальчик-сиротина, тот самый, что позабыт, позаброшен». молодых юных лет. Лора вдруг потеряла всякий интерес к магазину «Лейпциг» вместе с его лифчиками. Сошла на следующей остановке, пересекла улицу через подземный переход и села на автобус, который повез ее в противоположную сторону к кинотеатру «Казахстан». «Да не придет он», сказала Таня и посмотрела на Лору с брезгливым сожалением. Больных в очереди не было. Таня сидела на диванчике, вязала шапку модной изнаночной вязкой. Половина диванчика была покрыта простыней, а другая половина — клеёнкой. Клеёнку клали в ноги, чтобы больной мог лечь в обуви, а не снимать её и, следовательно, не терять времени. «Почему это не придёт?» — спросила Лора. «Или не придёт». Или подонок. Одно из двух. «Почему?» «Все такие. Он хороший», — не поверила Лора. «И он обязательно придет, я уверена». «Почему это так уверенно? «Я видела его глаза». «Что ты там могла разглядеть?» «Я близко видела. Я у него на коленях сидела». «Как это?» — не поняла Таня. Познакомилась и сразу на колени? Нет, сначала на колени, а потом познакомилась. Таня опустила вязанье и посмотрела на Лору с возросшим интересом. Лора отвернулась к окну. Из окна был виден дом мебели и кинотеатр «Казахстан». Надо было объяснить, почему Лора не может выйти на работу и почему Таня должна здесь околачиваться вторую смену в общей сложности 14 часов. Но как расскажешь про кораблик, произошедший от плота, про мальчика-сиротину? Слова не единственная и не лучшая форма выражения. Можно, например, выразить жестом или музыкой. Ну, ни петь, не танцевать Лора не умела, да из чего бы она начала танцевать в процедурном кабинете. Лора и Таня были разные, как, например, собака и коза. Они чем-то похожи, примерно одинаковой высоты, обе на четырех ногах и с хвостом. Но все-таки собака — это собака, а коза — это коза. И то, что очевидно одной, совершенно непонятно другой. И Лора... стояла тихая и тупая от сознания своей зависимости. В пять часов придут старушки, которые сядут перед кабинетом смирно, как дети, зажав в кулаке кубик надежды. Уколы пропускать не рекомендуется, потому что организм нельзя обманывать. Он поймет и обидится, и не станет размывать соли, и снова появятся боли и разъедающие мысли о смерти – И все от того, что Лора хочет быть счастливой, обязательно счастливой, несмотря ни на что. «Я за тебя завтра отработаю», — пообещала Лора. «А хочешь два дня подряд?» «Да не придет он!» В дверь постучали, и в кабинет вошла женщина среднего возраста, не молодая и не старая, вернее, и молодая, и старая, смотря с чьей точки зрения смотреть, с точки зрения старух молодая. Конец третьей дорожки – второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.